Гоблин-паук В древних книгах говорится, что в свое время в Японии об этого немало гоблинов в обличии пауков. В народе, правда, говорят, что и теперь иной раз можно встретить гоблина-паука. В древнее время они ничем не отличались от обычных пауков. Но с приходом ночи, в самую глухую пору, когда все вокруг засыпает и не слышно ни звука, происходит метаморфоза. Они вырастают, становятся огромными и совершают ужасные вещи. Гоблинам-паукам приписывают также магическую способность принимать человеческое обличье, чтобы обманывать людей. И вот вам известная японская легенда о таком пауке. Давным-давно в одной из отдаленных малонаселенных частей страны стоял заброшенный храм. Никто в нем не жил и не служил, потому что им завладел гоблин. Много отважных самураев в разное время приходило туда сразиться с ним, но ни одному из них не суждено было вернуться назад, после того, как они входили в храм. Наконец однажды у стен храма появился воин. Он был известен не только своей отвагой, но и благоразумием. Он решился провести ночь в храме и сказал тем, кто сопровождал его, «Если культур я буду еще жив, я ударю колокол храма». Затем он повелел оставить его в одиночестве. Вошел внутрь и зажег фонарь. Внутри он огляделся, но кроме густо покрытой пылью статуи Будды над алтарем, ничего не увидел. Он присел подле. Ночь шла, но ничего не происходило. Но вот минула полночь. И тогда появился гоблин. У него был только один глаз и половина тела. Он произнес Хитакосай! Что означает Частой человеческий запах! Но самурай никак не отреагировал. Он сидел неподвижно, даже не шелохнулся. Гоблин исчез. Минуло какое-то время. И в храме появился монах. Он принес с собой Семисен и принялся играть. Семисен старинный японский щипковый инструмент. ради мандалини или Домре. Играл так замечательно, что самурай понял. Человек так играть не может. Тогда он вскочил и обнажил свой меч. При виде его святой человек рассмеялся и спросил: Ха -ха -ха -ха. Ты подумал, что я гоблин? О нет! Я всего лишь священник этого храма! Я дал обед и знать гоблинов отсюда, и потому должен играть. Как ты находишь? Хорошо ли звучит инструмент? Будь добр. А его сам. Поиграй! С этими словами он протянул Семисен самураю. Тот был осторожен, и потому взял предмет левой рукой. Но едва так коснулась Деки, как Семисен тут же превратился в Тинета, а священник – гигантского паука. Левую руку стянули в прочные нити и приковали к телу. Но правая рука была свободна, и воин сражался отважно. Он сумел достать паука и ранил его. Однако тот продолжал опутывать воина паутиной. И настал момент, когда самурай уже совсем не мог шевелиться, И сопротивляться. Но тут зашло солнце, и два первые лучи коснулись паука, тот бросился на утёк. Слуги не дождались удара Раковакова, но не мешкая вошли в храм. Они обнаружили своего господина живого, но обездвиженного, стянутого нитями чудовищной паутины, и освободили его. А затем увидели, что в по паутянется кровавый след. Просадив, обнаружили, что он покидает храм, стелется по траве и исчезает в норе, в заброшенном саду поблизости. Слуги подошли к отверстию и услышали, как оттуда доносятся ужасные стоны. Люди раскопали нору и обнаружили паука. Тот был ранен, и тогда не убили его.